Глава 10. Жили-были, теперь по-настоящему. «Это здесь!» — сказал Зак, указывая на гору. «Это мой дом!» Они начали снижаться, пролетая сквозь облака. Сидя на спине у Зага, Симонна зажмурилась и дала себе обещание никогда больше не соглашаться ни на какие полеты. Зато Гектор был в полном восторге, от открывающейся картины. Зак приземлился перед дверью своей пещеры. Там все выглядело точно таким, каким он оставил все, улетая. Дом его был наполовину разрушен пушечными ядрами. «Здесь вы у меня в гостях, в моем дворце», сказал дракон, подталкивая друзей к своей берлоге. «Супер», — оценил кабанчик, — И тут же выскочил на свежий воздух. Но немного душновато. «Провались все пропадом!» — закудахтала курица. «Кто вообще может захотеть жить в таком вонючем гадюшнике?» «Я? Я здесь жил, пока не убежал от короля Отона, слегка смутившись, пояснил Зак. «Сказать честно, уборка — не самое сильное его место». Проблеял кто-то прямо у них за спиной. «Зик!» — воскликнул Зак, обернувшись на голос. Дракон бросился к своей подруге Козе и схватил ее в свои объятия. Да так сильно, что чуть не раздавил. «Я по тебе так скучал!» — сказал Дракон. «Ужасно скучал!» «Если не перестанешь меня сжимать, ты меня задушишь!» С трудом выдавила из себя Коза. «Но куда делся тот прежний Заг, вялый, сонливый и нерешительный?» «Это длинная история», — ответил дракон. «Предлагаю рассказать ее за обедом», — сказал Гектор. «Мы проделали долгий путь, а по части питания и обслуживания на линиях Эйр-Дракон оставляет желать лучшего», — добавил он, взглянув на Зага. «За мной!» Скомандовала Зик. «У меня дома припасено все, что нужно для такого случая!» И вскоре четверо друзей уже пировали у козы. Это было козье пиршество, но тем не менее настоящее пиршество. Салаты всех сортов, фрукты всех цветов, овощи любой формы и даже несколько орехов и сушеный инжир. Этот великолепный обед пришлось прервать, когда перед ними не весть откуда, возникли двое солдат. «Ты, кажется, вернулся, болван!» — воскликнул первый, обращаясь к дракону. «Ты, кажется, вернулся, тупица, не предупредив короля!» — добавил второй. «Ступай за нами и без глупостей! Король желает тебя видеть!» — заключили они хором. Разумеется, это были солдаты короля Оттона — которым пришлось бежать за драконом от самого дворца, что им совершенно не понравилось. «Не поддавайся!» — прошептала Зиг Загу. «Не забывай, что ты дракон!» «Нет!» — ответил Зак солдатам, даже не взглянув в их сторону и продолжая лакомиться пирогом с инжиром. «Не валяй дурака, Зак. Сам знаешь, как это всегда бывает! Сначала ты говоришь «нет!» а потом идешь куда велено, так что вставай и топай за нами. Король он не любит, когда его заставляют ждать. Зак доел пирог, вытер рот красивой белой салфеткой, медленно поднялся и повернулся к солдатам. «Нет», — повторил он, — «я не собираюсь следовать за вами, но вам придется меня проводить». Неожиданно мрачным тоном громко сказал дракон. Он схватил солдат за шиворот и, трижды взмахнув крыльями, поднял их высоко в небо. «Оставьте мне немного фруктового мармелада!» — крикнул Зак друзьям. «Скажу пару слов королю и вернусь закончить обед!» И он исчез в облаках. Вернулся он довольно скоро. У Симонный и Гектора Как раз хватило времени, чтобы немного прибраться в его пещере. Когда Зак, улыбаясь, приземлился, вид у него был довольный на голове корона короля Оттона. «Что случилось?» — спросила Зик. «Ты их проглотил?» — забеспокоилась Симонна. «Если ты больше не хочешь фруктового мармелада, я его с удовольствием даем, предложил Гектор. «Садитесь, я вам кое-что расскажу», — сказал дракон. И через минуту кабанчик уже приканчивал мармелад, а Зак приступил к рассказу. Очень давно в темной захламленной пещере жил замечательно симпатичный, огромный, но слишком сонливый дракон Зак. Обратите внимание, это была не какая-то там заурядная пещера, это была пещера пыльная, грязная, тесная и дурно пахнущая. Она не была каменным подземным дворцом, не была жилищем верховного властителя, нет, это было убогое жилище Зага, самого ленивого из всех драконов. Чтобы проникнуть туда, требовалось вскарабкаться по крутой тропе и преодолеть три ледяных ущелья, невзирая на страшный ветер, норовивший снести путнику голову на летящие вниз с горы камни на снежную вьюгу. Как-то давно несколько рыцарей рискнули пуститься в этот путь, и все благополучно добрались до железной позолоченной двери, защищающей вход в неприбранную пещеру. Едва оказавшись на месте, трое из них коварно напали на дракона и искусали его хуже ядовитых змей, двое — Сожрали все съестное, четверо уничтожили его припасы на зиму, оставив дракона голодным и в полном одиночестве. Первый из них был принцем из знатной семьи, но очень плохо воспитанным. Он не говорил ни по-латыни, ни по-немецки, но все время грубо ругался и постоянно сыпал проклятиями. Он любил драться на мечах и причинять неприятности всем людям без разбору. Его звали Зигисмунд, дюбелан и он уже победил в тысяче сражений выходите из своего убежища сеньор дракон сразитесь с черным рыцарем и вы встретите здесь свою погибель через секунду дракон был побежден унижен повержен пинками и ударами меча зигисмунд сохранил об этом визите прекрасные воспоминания второй был еще более крепким орешком Этот принц был грубым, дурно воспитанным и с детства избалованным маменькиным сынком. Он был здоровенным в плечах, хоть и приземистым, не умел ни читать, ни писать, зато ужасно гордился своей бычьей шеей и толстыми ляжками, ручищами, здоровыми, как стволы деревьев. Такие по утрам шли на дрова у него на кухне, где жарился кабан,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 Он так долго и старательно бил дракона, что все подумали, что тут умер. Выжил он тогда только благодаря своей подруге Козе, которая его выходила. И после этого уже никто не боялся жалкого и невзрачного Зага. С тех пор за ним закрепилась репутация полного ничтожества. И этого было достаточно, чтобы его никогда не оставляли в покое. Каждый день король посылал за ним солдат, чтобы он разжигал его камины, забавлял его гостей, развлекал его детей и помогал их мамаше. Никто больше не боялся Зага, даже самые маленькие дети. В школе того из них, кто проигрывал в игре или получал плохие отметки, целый день дразнили Загом. Дома детям, которые боялись темноты, говорили, «Не вздумай вести себя как Заг!» «Ну как?» — спросил Зак, глядя друзьям прямо в глаза. «Какие у вас впечатления от рассказа о моей жизни?» «К сожалению, это все правда», — сказала Зик и смахнула слезинку. «Как печально!» — всхлипнула Симонна. «Это ужасно. У меня даже аппетит пропал», — воскликнул Гектор. «Погодите, я еще не закончил свою историю», — снова заговорил Зак. «Послушайте продолжение». Однажды дракон покинул свою пещеру и свою страну. Он решил, что больше не будет драконом. Он хотел стать земляным червяком, сквозняком в комнате, перышком, летящим по ветру. Но больше всего ему хотелось, чтобы о нем забыли. Путешествуя, он повстречался с двумя друзьями, немного легкомысленным кабанчиком и очень смышленной курицей. Вместе с ними он сразился с тысячу врагов, выпил волшебное зелье, стал круглым, как мячик, и чуть не умер. А потом, чтобы спасти своих новых друзей, он вспомнил, как однажды кое-кто ему сказал «Зак, встань самим собой, встань драконом!» И он встал собой, Очнулся, спас кабанчика и курицу и вернулся домой. Там он встретил козу Зиг, самую выдающуюся козу из всех коз на свете. С ней, Симонной и Гектором, он отпраздновал свое возвращение. Он, которого все считали мертвым, вернулся, и вместе они устроили пир. Узнав об этом, король Оттон... Послал к нему своих солдат. Король хотел, чтобы дракон явился к нему на поклон, чтобы он снова разжигал ему камины, забавлял детей и согревал гостей. Зак отправился к королю, но подчиняться ему не собирался. Он сказал Оттону, что тут всего лишь мелкий королек, а сам он, Зак, стал большим драконом. И в память о всех полученных оплеухах влепил королю хорошую затрещину и объяснил на прощание. «Больше я никогда не вернусь, но первого же солдата, которого вы осмелитесь ко мне прислать, я поджарю и съем. После этого он покинул дворец, чтобы вернуться к друзьям и до конца своих дней быть с ними. Вот как маленький Зак превратился в просто зага, как зак стал самим собой. "Но как? Как вам конец моей истории?" спросил Зак с широкой улыбкой. "Ох, очень хороший конец", сказала Зик. "Это значит, что ты теперь останешься здесь со мной?" "Да", ответил дракон. "С нами!" воскликнула Симонна. «С нами! Вы ведь не собираетесь от нас просто так избавиться!» «Да, действительно, мы бы остались, но у меня есть один вопрос, очень важный. Хочу его задать, прежде чем принять решение», — пробормотал Гектор. «Какой?» — немного обеспокоенно спросили трое остальных. «Что у нас на ужин?» — хитро улыбаясь, поинтересовался кабанчик. Говорят, что в некотором царстве, в некотором государстве, если вы заблудитесь высоко в горах среди заснеженных вершин, то, если, конечно, вам повезет, однажды, может быть, вы встретите кругленького кабанчика, плохо причёсанную козу, довольно нервную курицу, а главное — дракона. Дракона, который стал самим собой и никем другим. А это... Уже немало.